Глава 65 Я долго ворочаюсь в кровати, но под утро все-таки засыпаю. Причем сама не замечаю, как проваливаюсь в темноту. Правда, отключаюсь совсем ненадолго. Первые же лучи солнца будут меня. Сон тревожный прерывистый, и после я поднимаюсь с тяжелой головой. — Богдан, первым делом, думаю, о нем нужно поговорить, лучше бы наедине. Вчера ничего бы от него не добилось, но сегодня ему придется проявить больше откровенности, чем обычно. Возможно, без свидетелей он расскажет что-то. Нормально, а не туманными намеками. Быстро привожу себя в порядок, спускаюсь вниз. Еще совсем рано, и я не ожидаю никого встретить. Однако на кухне сталкиваюсь с Дашей, а после замечаю Суворова. «Вчера они будто все прояснили, а сейчас между ними точно опять грозовые тучи нависли. Или вчера мне показалось?» «Ладно, с этим разберусь позже, а пока меня больше волнует другое». «Где гром? спрашиваю. «Уехал», — коротко бросает Артем. Так рано. Сердце обрывается от такого поворота. Нет, я понимала, что Богдан не станет долго сидеть здесь, но все же рассчитывала его застать до отъезда. Тем более, что еще рассвет. Суворов лишь пожимает плечами. Куда он уехал? Хмурюсь. Парень молчит. «Ясно. История повторяется. От него ничего не добьюсь. Изматывает это дурацкое ожидание. Еще хуже — полная неизвестность». «Интернет работает», — говорит Даша. «Киваю. Главное, я уже знаю а все эти вряд ли будут сообщать последние новости насчет моих родителей. Конечно, делать больше нечего, поэтому на всякий случай проверяю новостные сайты. Но там действительно не оказывается никакой новой информации. «Наверное, рано», — замечает Даша, — «Может, позже что-нибудь появится?» «Может, откладываю телефон?» Суворов уходит, и мы еще немного сидим на кухне, а потом идем в гостиную. Делать особо нечего. Даша пробует меня отвлечь, но это просто невозможно в такой ситуации. Через пару часов показывается Ваня. Когда оказываемся втроем, разговор вообще не клеится. Повисает неловкая пауза. Суворов пропадает непонятно где. Даша усаживается за учебу. Ваня отходит, чтобы размяться. После аварии ему нужно делать специальный комплекс упражнений, чтобы быстрее восстановиться. Я же занимаюсь тем, что бесцельно пялюсь в экран мобильного. Телефон есть, интернет тоже. А толку от этого? Про родителей так ничего и нет. Даже в полдень. «Только старые статьи, где я не вижу новой информации. Все те же старые, полностью поддельные обвинения. Пересматривать репортажи нет сил. И зачем? Что изменится? В какой-то момент пытаюсь заняться учебой, как Даша. Но и с этим у меня не складывается. Не могу сосредоточиться». Мысли ускользают в сторону. Наконец, просто растягиваюсь на диване, продолжая бездумно обновлять страницы разных новостных порталов. Вдруг взгляд цепляется за уже знакомую фамилию. Царьков. Невольно морщусь, а после заставляю себя прочесть заголовок полностью. И это заставляет меня резко подняться на диване. Что? Давид Царьков арестован. Сперва кажется, что это ошибка. Может, там перепутали кандидатов на выборы? Речь опять про моего папу? Просто использовали фамилию Царькова. Случайно. Или наоборот, ради хайпа. Есть такая технология. Всем нужна виральность, охваты. Читаю статью, понимаю, что никакой ошибки нет. Там действительно все именно про Царькова. Название его компаний, разные данные. К моему отцу это не имеет никакого отношения. О нем вообще нет ни единого слова. Перечитываю несколько раз. Причина ареста четко не обозначена. Просто подается информация про арест. Листаю вниз до комментариев. Там кто-то пишет, что на выборы в этом году нет смысла идти. Все кандидаты будут в тюрьме. Перехожу на другие сайты. Проверяю там. Но нахожу лишь перепосты. После выходит свежая статья, где лишь фото задержания. Царькова арестовывают на пороге его офиса в центре города. Вид у него надменный, точно как в нашу встречу. Он не выглядит ни напряженным, ни раздраженным. Полная уверенность. Ну, конечно, он же понимает, что его вскоре выпустят. Или он ошибается? В голове всплывают вчерашние слова Грома. Он был уверен, что все решится. Кто-то серьезный дал ему гарантии. Такое сложилось впечатление. Значит, Богдан знал про арест. Не сомневаюсь, что Гром был в курсе. Просто не стал ничего говорить раньше времени. А рассказать тут было о чем. Ничего себе новости. Тут в гостиную залетает Даша. «Аль, Царькова арестовали», — говорит она, показывая мне телефон с той самой статьей, где были фото. «Да, я видела». Подруга нервно улыбается. «Думаю, это хороший знак», — замечает она. «Надеюсь, невольно кусаю губы, продолжаю обновлять сайты новостных порталов, но там пока нет ничего нового. Вообще арест Царькова не поможет моим родителям выйти на свободу. Или поможет». «Может, полиция выяснит, что этот царьков все подстроил?» Даша озвучивает те же мысли, которые всплывают у меня в голове. «Хорошо бы. Пока мне страшно радоваться. Кто знает, как это обернется в итоге. Лучше выдохну потом, когда все уже точно выяснится». Вскоре показывается Суворов. Царьков под арестом», — говорит он. «Да, в новостях везде об этом пишут», — бормочу я. «Богдан не звонил? От него новостей нет?» Парень отрицательно качает головой. Следом за ним в комнату заходит Ваня. «Аль, новости видела?» По нашим лицам он понимает, что все уже в курсе. Теперь разговор идет получше. Но я отмечаю, что Даша и Артём даже не смотрят друг на друга. Больше общаются с Ваней, со мной. Только бы не сталкиваться. Однако на этих мыслях недолго задерживаюсь. А после... Наконец приезжает гром, и мне становится уже совсем не до чего другого. «Ты выяснил что-нибудь?» — первый вопрос, который ему задаю. Про моих родителей? «Нет», — говорит Богдан, и у меня внутри все обрывается. Но уже в следующую секунду он продолжает. «Уверен, будет намного лучше, если родители сами тебе все расскажут, когда вы встретитесь». «Что ты...» «Мы едем к ним». «Спокойно», — продолжает он. «Прямо сейчас». «Смотрит на часы». «Их к шести должны уже выпустить». Как раз успеем навстречу. Если, конечно, у тебя тут другие планы не наметились. «Богдан, ты...» У меня дыхание перехватывает от волнения. «Всё? То есть и... их правда выпускают?» «Мне просто не верится, что такое может быть. Да, мои родители невиновны». Но разве такая серьезная проблема может настолько быстро решиться? Видимо, все зависит от того, кто именно решает. Так ты готова ехать? интересуется Богдан ровным тоном, будто есть вероятность, что откажусь. Конечно, киваю. «Чего мы ждем?» «Пойдем». «Прощаюсь с ребятами». «Удачи, Аль!» — улыбается Ваня. Невольно отмечаю грусть в его глазах, особенно это заметно теперь, когда Богдан будто невзначай приобнимает меня за талию, увлекая следом за собой на выход». «Но долго я об этом размышлять не могу. Переполняют эмоции за родителей. Хочется как можно скорее их увидеть. И еще остается волнение. Не получается до конца поверить и расслабиться. Вдруг что-то снова пойдет не так. Вдруг что-то сорвется. Ну, мало ли, как может сложиться дальше». Машина плавно трогается с места. «Как тебе удалось?» — спрашиваю Богдана. К «Кому ты обратился, что все так быстро решилось?» «У меня свои источники», — отвечает он. «Богдан!» — приподнимаю брови. «Парень ловит мой взгляд» и улыбается. «Все нормально, Мальвина». Его ладонь опускается на мою, крепко сжимает пальцы, дает не только тепло, но и надежду на то, что теперь все действительно будет хорошо. По-настоящему. И меня даже не бесит эта его привычная Мальвина. Чуть позже мысли снова возвращаются к Ване. Тяжело нам с ним будет общаться. Его чувства так и не поменялись. Только бы он встретил хорошую девушку. Возможно, тогда переключиться, и мы сможем дружить, как раньше, без тяжести. Да, ему нужна любимая. Та, которая будет любить его взаимно. Не такая, как Дина. Невольно хмурюсь, вспомнив о том, что с ней ничего так и не решилось. И, если честно, вряд ли решится. Ничего серьезного ей не угрожает, а раз так, то она продолжит свои хитроумные игры. «Ты чего нахмурилась?» Тут же улавливает мое настроение Богдан. «Аль, с родителями проблем не будет. Иначе я бы тебе ничего не говорил. Мы бы в город не ехали». «Я сейчас не про родителей думаю». «О чем тогда?» «Дина». Отвечаю, дернув плечом. «А вот о ней переживать точно не стоит». Заключает Богдан. Понимаю, твой отец намного опаснее, но вообще я не уверена. Дина вообще непредсказуемая. То есть, в принципе, предсказать ее поведение легко. Она не остановится и продолжит делать разные гадости. Просто трудно угадать, какие именно. Фантазия у нее больная, и неважно, как события выстроятся дальше. Она никого из нас не оставит в покое. Собираюсь продолжить опять перебрать все возможные варианты хоть какого-то противодействия козням Дины. Кое-что у нас все же есть. Запись рядом с байком, показания Вани. И даже если все это не примут, то остается ее общение с Эллой. Можно попробовать убедить девушку дать свидетельство против Дины. Однако тут я наталкиваюсь на взгляд Богдана. Вижу его улыбку, легкую, но очень выразительную. Подожди, роняю. Ты... «И это решил?» «Тут вышло еще быстрее, чем с моим отцом». «Но как?» «Выдаю изумленно. Дину и обвинить-то не в чем. Ну, если смотреть официально». «Я решил, нам не стоит надеяться на привычное правосудие». Это сработает для моего отца, но для Дины там нужен другой способ. Какой? Внутри холодеет. Становится не по себе. Потому что я не вижу ни единого варианта, как ограничить пакость Дины. Законно. И не идя на откровенный криминал. Она сама подала идею. Пожимает плечами Богдан. Когда разобралась с Кудрявым? Богдан? С Иваном. Кривится он. Она отправила его в закрытую клинику. Говорю и параллельно размышляю над словами Грома. Хочешь сказать, ты отправил ее туда же? «Не совсем», — качает головой. «То место было не слишком-то надежным. Судя по тому, как легко кудря... Mm. Твой Иван оттуда выбрался. Вот теперь мне действительно страшно». «Переживаешь за Дину?» — хмыкает. «За тебя!» — судорожно выдыхаю. «Не хочу, чтобы ты попал в дурную историю. Дина ведет себя ужасно. Но мы не можем действовать ее же методами». Гром усмехается. «Богдан, я серьезно». «Не волнуйся, Аля. Она побудет в... своего рода санатории. Никто даже не будет пичкать ее таблетками. Такое все равно не вылечить». Но вот ее свобода окажется сильно ограничена закрытой территорией. Это абсолютно законно. А звучит не очень. Я тебе хоть раз лгал. Он поворачивается, когда мы останавливаемся на светофоре. Смотрит прямо в мои глаза. Нет. Роняю тихо. — И начинать не собираюсь, — говорит Богдан. — Дина будет под присмотром. Над ней никто не станет издеваться. Но после всего ее поступки нельзя оставить без реакции. — Сама это понимаю. Оставить Дину на свободе — все равно, как оставить где-нибудь бомбу замедленного действия. Рано или поздно, а все равно рванет. И тогда никому мало не покажется. Ты же не сможешь держать ее в заперти вечность. Я нет. Что у тебя за приятели? Им лучше не переходить дорогу. Ладно, киваю. Но ты уверен, что все будет нормально? Но если честно... Не могу сказать, что переживаю за Дину, с учетом того, какие мерзости она тут успела натворить. Но такие ситуации надо решать только законным путем. А я как раз так все и решил. Хочется верить. «Ты можешь верить мне всегда, Аля», — заключает он. «Если даю слово...» то держу. Это знаю. Хотя за ситуацию с Диной все равно тревожно. Все под контролем. Твердо произносит Богдан. Прекращай волноваться. Ты меня знаешь. На ветер обещаний не бросаю. Знаю, только тут... С ситуация не из простых. Но, поверь, разобраться с моим отцом было намного труднее. И что? Вопрос решается. Все решается, Аля. Если найти правильный способ. Гром настолько уверен, что заражает своим состоянием и меня. А потом мы приезжаем в центр, останавливаемся перед зданием, откуда должны... «Выйти родители». Меня колотит. Теперь и мысли про Дину из головы вылетают. Но Богдан рядом держит меня за руку и хоть ничего не говорит, одним лишь жестом успокаивает. Паника отступает. Проходит минут пятнадцать, открывается дверь, И дальше я не могу сидеть в машине. Вылетаю навстречу маме и папе, бросаюсь к ним. Аля, девочка моя, родная! Мы целуемся, обнимаемся, перебрасываемся сбивчивыми фразами, обсуждая то, что случилось. У меня слезы в глазах, у них тоже. «Богдан держится немного в стороне, но вскоре я взглядом прошу его подойти ближе. И он понимает. Он вообще всегда понимает меня без слов. В наш дом едем все вместе, хотя Богдан предлагает такой вариант, что он может заехать позже, например, завтра». «Нет». Бормочу. Даже не обсуждается. Хочу больше рассказать родителям. Хочу, чтобы они знали обо всем. И главное о том, какую роль в нашей истории сыграл Богдан. Как помог. Не знаю, что было бы без него. И не хочу знать. Вообще не представляю реальность, в которой его нет рядом со мной.